Разумеется, Глупов оказался совсем не Глупов и даже не облагороженный Непреклонск, а в 1928 году получил такое публицистическое наименование, что уж лучше пускай он так Глуповым и п р и б у д е т Со времен Салтыкова-Щедрина в архитектуре и географии в сего населенного пункта особых изменений, вероятно, не произошло. Все так же стоят на своих местах семь холмов, И текут три речки, о которых упоминает Павел Маслобойников, последний из четырех глуповских классиков-летописцев. По-прежнему вдоль улиц, кое-где даже опушенных совершенно сельской растительностью, бродит мелкая домашняя живность. Теснятся домики в три окошка, невзрачные, однообразные, как вороны. Виднеются купеческого вида особнячки, первый этаж у которых каменный. А второй, та же избушка, но только нахлобученная на первой, попадаются строения и около интеллигентной наружности, то оштукатуренные с каким-нибудь вензельком, то деревянные с башенкой, мезонином и такими резными штучками, похожие на наши подмосковные дачи до Октябрьской закладки. Словом, все время кажется, что вот-вот из-за угла выйдет извозчик в своем дурацком цилиндре или покажется усатой городовой. К приметам нашего времени следует отнести один трамвайный маршрут, относительно новое здание горсовета, впрочем, как-то приосевшее одним боком, нелепого вида башню неизвестного назначения, вход в которую заперт нам барный замок, и посередине городской площади пустующий постамент. В общем же, впечатление от сегодняшнего глупого складывается такое, что, вероятно, на земле немного-таки отыщется городов, которые в течение двух последних столетий в такой мере оберегала бы беспокойная человеческая рука. Но разве еще Венеция в этом ряду да наш Суздаль за вычетом мотеля для иностранцев? Заслуживает внимания еще то обстоятельство, что глуповцы отнюдь не показались такими головотяпами, какими их описал Салтыков-Щедрин. Чудаковаты они немного, это что есть, то есть. Но в остальном средний глуповец мало чем отличается от того же ленинградца или москвича. Насчет чудаковатости глуповцев следующий пример. Зашел изыскатель грешным делом пропустить кружку пива. и только он со своей кружкой пристроился у стола, как к нему подошел мужичок в кожаной кепке, сдвинутый на затылок. — Давайте, — говорит, — поспорим, товарищ, что я кружку пива выпью ровно за секунду и две десятых. — Пейте на здоровье, — было сказано мужичку. — Да нет, вы меня не так поняли. Я из спортивного интереса. Я за свои кровные куплю себе кружку пива. Я просто спорю из спортивного интереса. п а р и т так и не состоялось, но этот неистовый мужичок действительно выпил у меня на глазах кружку пива практически моментально. «Вообще-то я приукрасил, что за секунду и две десятых», — сказал он, вытирая ладонью рот. «Если быть предельно откровенным, то на пол-литра пива у меня уходит одна секунда и три десятых». С этими словами он вытащил из кармана истрепанную газетную вырезку и добавил. Вот тут пишут, что один б е з в Голландии выпивает пол-литра пива за секунду и семь ы х Стало быть, у меня мировой рекорд. И вдруг он заорал, выпучивая глаза. А куда заявить? Уж, кстати, заметим, что несколько позже изыскателю встретился еще один любопытный тип. Паренек с какими-то заспанными глазами. Увидев изыскателя, он почему-то насторожился и сказал... указывая пальцем на полуразвалившийся забор, оклеенный патриотическими плакатами. Это сделали ребята из самодеятельности. Хороший сторож Глуповского архива. Он носит фуражку с самодельной кокардой, издали похожую на Георгиевскую звезду, и обычно настолько пьян, что удивительно, как это он до сих пор не спалил городской архив. Теперь о самом главном. Дальнейшее описание глуповской истории, простирающееся до начала 1988 года, содержится в необыкновенно крупноформатной, так называемой амбарной книге, исписанной разными почерками, из чего вытекало, что к ней приложило руку не одно поколение летописцев, в двух так называемых общих тетрадях в клетку и одной машинописной рукописи, заключенной в зеленой папке. на которой золотом вытеснено, к докладу. Документы эти излагают события крайне сухо, и поэтому впоследствии пришлось кое-что домыслить, дорисовать, опираясь на силы воображения и общее знание обстановки. Плюс к этому, конечно, кое-какие частные суждения и рекомендации, без которых в изыскательском деле не обойтись. Фундаментальнейший вывод – к которому приходишь при скрупулезном прочтении означенных четырех документов, заключается в том, что новая и новейшая история города Глупого главным образом составилась из невзгод. Многие из них были прямо чудесного свойства. Однако в ряду разного рода неурядиц затесались и такие, что имели вполне материалистические истоки и только в ходе развития трансформировались в полные чудеса.